Мы нашему Тимофею Ильичу на колхозные деньги персональный вертолет купим. Все правление хохотало, а ему только оставалось наливать воду из графина стакан за стаканом. И после этого еще не хватало встретиться с ней не где-нибудь, а на ее же территории, в ее доме. Но иного выхода у него сейчас не было. Вздумалось же начальнику того самого военного училища, которому приглянулся для полевых занятий хутор Вербный, поселиться именно в ее доме. Как будто не нашлось для него других, более подходящих, из тех же кирпичных, которые за последний год целой улицей вытянулись по наддонам, в то время как Клавдия Пухлякова живет все в том же, что и до войны доме а точнее в курине, унаследованном ею от отца, которому он, в свою очередь, достался от деда. Как-то и для колхоза совестно, что такой гость, полковник, квартирует под такой ветхой крышей. Но тут уже изменить ничего невозможно. Раз за рулем у этого полковника сидит никто-нибудь иной, а Клавдин сын, который сразу же и поспешил подкатить своего начальника прямо к дому. И теперь, по милости ее вани тоже изволь командироваться в ее дом. Если бы не эта вечная нужда колхоза в технике, он не позволил бы себе этого и в мыслях. А этому полковнику, который поселился у Клавдии Пухляковой, ровным счетом ничего не будет стоить списать и передать колхозу одну-две бортовые машины, взамен которых его училища, конечно, незамедлительно получат новые, потому что наша армия, пока, слава Богу, ни в чем не знает отказа. Не из-за этого ли, между прочим, и колхозы меряться с этим проклятым автомобильным дефицитом? Не может быть, чтобы на такую, в сущности, скромную просьбу колхоза мог последовать от полковника отказ после того, как от колхоза с первого же дня Ни он сам, ни подопечные ему офицеры и курсанты ни в чем не знают отказы. Ни в помидорах, ни арбузах прямо с огорода из бахчи, ни в парном молоке, которое по распоряжению Тимофея Ильича отпускается для военной столовой с фермы без всяких наценок. Конечно, не Тимофея Ильича надо агитировать, что помощь защитникам Родины — священный долг, но не мешало бы, чтобы и они помогли колхозу хотя бы в порядке взаимности, за то, что проводят свои полевые занятия, на землях колхоза безвозмездно пользуются и доном, через который то и дело их амфибии шныряют, как черепахи взад и вперед, так что его берега теперь будут сплошь перепаханы гусеницами, пока полая цемлянская вода опять не затянет их илом, и вербным островом, с которого скоро все талы уйдут, на маскировку их рации и бронетранспортеров, и за Донским лугом, где из-под каждой вербы сверкают обшаривая небо локаторы, а между стогами чадят кашеварки. Так недолго колхозу остаться и без сена. Не говоря уже о гостеприимстве местных казачек, из-за которого потом еще долго будет продолжаться брожение в семьях. С того дня, как военная колонна спустилась с горы, в хуторе не стало покоя мужьям. Если не дочка на глазах у родителей затеяла любовь с кем-нибудь из курсантов, то смотри, как бы ее мать чересчур не загляделась своими горячими казачьими глазами на квартирующего у нее в доме офицера. Да так, что ее муж потом среди бела дня бросает в борозде трактор и бежит из степи наводить ревизию в хутор. Из-за этого в колхозе и трудовая дисциплина стала хромать. Все проулки, разделяющие сады, забиты машинами, какие только и можно увидеть по телевизору с Красной площади 7 ноября, в каждом доме по квартиранту, а то и по два, по три. И попробуй отец с матерью уследить за своей дочкой, или же ревнивый муж за женой, если и весь хутор в садах, и берег дона в вербах — А стоит только подняться по балке в степь, государственная лесополоса. А расплачиваться за это все тому же председателю колхоза, которому что ни утро, если не жена чья-нибудь прибегает с синяком на скуле, то чей-нибудь муж с заявлением о выходе из колхоза по случаю...